Аполлон Аполлоныч вместо сына увидел в зеркалах просто-напросто балаганную красную марионетку. И, увидевши балаганную марионетку, Аполлон Аполлоныч замер. Благанная марионетка остановилась среди зала так странно, растерянно. Тогда Аполлон Аполлоныч неожиданно для себя притворил двери в зал. Отступление было отрезано. Что он начал? «Надо было скорее кончать». Разговор по поводу странного поведения сына Аполлон Аполлоныч рассматривал как тягостный хирургический акт. Как хирург, подбегающий к операционному столику, на котором разложены ножички, пилочки, сверла. Аполлон Аполлоныч, потирая желтые пальцы, подошел вплотную тут к Николасу,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 Кожа, кости до да кровь, по велению судьбы, должна была разорваться на части. Если это будет сегодня избегнуто, будет с завтрашним вечером опять набегать, чтобы завтрашней ночью... И тут Аполлон Аполлоныч, поймавший в блистающем зеркале тот самый взгляд из подлобья, повернулся на каблучках и поймал кончик фразы. «Потом, знаешь ли, мы играли...»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 Посмотри-ка, сыночек, чужие там! Иногда Коленька плакал, а потом кричал по ночам. А теперь, а теперь. Аполлон Аполлоныч увидел не тельца, а тело. Чужое, большое, чужое ли? Аполлон Аполлоныч